Еще несколько страниц из истории волшебной страны. Удивительное событие произошло однажды в волшебной стране. Это случилось ровно через 300 лет и 4 месяца после того, как зверолов Ортега нашел в лабиринте усыпительную воду. На материке, который к тому времени уже стал называться американским, жили в разных концах четыре волшебницы. Две добрые и две злые. Добрых волшебниц звали Велина и Стелла, а злых — Гингема и Бастинда. Злые волшебницы были родными сестрами, но вечно враждовали и знать не хотели друг друга. Людские поселения придвигались все ближе к убежищам волшебниц, и те, как некогда могучий Гурикап, решили переменить свое место жительства. Странно, что эта мысль пришла в голову всем феям, но чего только не бывает на свете. Волшебницы посмотрели в свои магические книги, и всем им пришлась по душе волшебная страна, отделенная от мира великой пустыней и неприступными горами. Книги также сказали им, что страну населяют тихие маленькие люди, которых легко подчинить, и что там нет ни одного волшебника или волшебницы, с которыми пришлось бы бороться за власть. Но четыре феи, были неприятно поражены, когда, добравшись разными путями до волшебной страны и, конечно, не забыв захватить свои волшебные пожитки, они встретились лицом к лицу. «Это моя страна!» — взвизгнула высохшая от вечной злости Гингема. «Я первая явилась сюда!» И действительно, она опередила своих соперниц на целый час. «Ваши аппетиты слишком велики, сударыня!» насмешливо заметила красавица Стелла, обладавшая секретом вечной юности. «Нам всем хватит места в этой большой стране». «Не хочу ни с кем делиться, даже с сестрой Гингемой», заявила одноглазая бастинда с черным зонтиком под мышкой, который переносил колдунью с места на место на манер ковра самолета. «Ждайте, фей, что если дойдет до драки, вам придется плохо». Добродушная седая Велина ничего не сказала. Она вынула из складок своей одежды крошечную книжку, подула на нее, И книжечка обратилась в огромный том. Другие волшебницы посмотрели на Велину с уважением. Сами они не умели так обращаться со своими волшебными книгами и таскали их с собой в натуральном виде. Велина начала перебирать листы книги Бармача. Абрикосы, ананасы, Африка, бинты, булки. А, вот оно, война. Волшебница прочитала несколько строк про себя и торжествующе усмехнулась. «Хм, хотите воевать? Давайте!» Гингема и Бастинда струксили. Они поняли, борьба будет серьезная. И, наверное, волшебная книга Велины сулит им поражение. И четыре феи кончили дело полюбовно. Конечно, книги сказали им о существовании какой-то пещеры, но туда никто пойти не захотел. По воле жребия Гингеме досталась голубая страна, Велини желтая, Бастинди фиолетовая, Стелле — розовая. А центральную область они оставили свободной, чтобы она разделяла их владения, и им реже приходилось встречаться. Волшебницы даже договорились, что никто из них не будет надолго покидать свою страну. И дали в том клятву. Потом отправились каждая в свою сторону. К тому времени в волшебной стране королевская власть сохранилась только в пещере. Наверху ее нигде уже не было. Народам надоело терпеть королей, которые постоянно враждовали и затевали войны. Они восстали и свергли тиранов. Мечи были перекованы на серпы и косы, и народы зажили спокойно. Племя людей, прежде населявшее голубую страну, куда-то ушло, а вместо него появились маленькие человечки, имевшие смешную привычку постоянно двигать челюстями, как будто они что-то пережевывали. За это их прозвали «живунами». Это был злосчастный день для живунов, когда в их стране появилась колдунья Гингема. Взобравшись на высокую скалу, она так пронзительно заверещала, что ее услышали жители всех окрестных деревень и собрались на зов. И тогда, глядя на трепещущих от страха человечков, злая старуха сказала. «Я — могучая волшебница Гингема! Объявляю себя повелительницей вашей страны! Моя власть беспредельна! Я могу вызывать бури и ураганы!» На лицах живунов появилось недоверие. «Ах, вы еще сомневаетесь?» — рассверепела Гингема. «Так вот же вам!» Она распростерла полы своей черной мантии и забормотала непонятные слова. «Пикапу, трикапу, лорики-йорики, турабо фурабо скорики морики И тотчас подул сильный ветер, а на небе появились черные тучи. Испуганные живуны упали на колени и признали власть гингемы. «Я не буду вмешиваться в ваши дела», — сказала волшебница. «Сейте хлеб, разводите куры и кроликов, но мне будете платить дань. Собирать для меня мышей и лягушек, пиявок и пауков. Этими лакомствами я питаюсь». Живуны ужасно боялись лягушек и пиявок, но Гингема была страшнее. Они поплакали и смирились. Гингема выбрала для жилья большую пещеру, развесила под потолком связки мышей и лягушек, зазвала из леса филинов, живуны даже близко не подходили к пещере волшебницы. Но им нужны были металлы для кос, серпов, плугов и драгоценные камни для украшений. Поэтому они продолжали торговать с подземными рудокопами и в определенные дни собирались у торговых ворот, ожидая звука полночного колокола. Самих рудокопов живуны никогда не видели. В течение столетий те так отвыкли от дневного света, что могли появляться наверху только в полной темноте, когда живуны спали. Бастинда так же легко, как и ее сестра, захватила власть над фиолетовой страной, которую населяли смирные трудолюбивые мигуны, получившие такое прозвище за то, что беспрестанно мигали. Колдунья приказала построить себе дворец, заперлась в нем с несколькими слугами и жила там всеми ненавидимая. Зато жителям желтой и розовой страны повезло. Власть над ними приняли добрые Велина и Стелла. Эти волшебницы не угнетали свои народы, а всячески им помогали и старались улучшить их житье. Так шли дела в волшебной стране в продолжении столетий. А потом случилось событие, на первый взгляд, незначительное, но имевшее важные последствия. В Америке, в штате Канзас, жил неудачник по имени Джеймс Гудвин. Не то чтобы он был ленив или глуп, а просто ему не везло в жизни. За какое бы дело он ни брался, у него ничего не получалось. Наконец он купил воздушный шар и начал подниматься в воздух во время ярмарок на потеху зевакам, с которых собирал деньги за представление. Как-то раз случился ураган, веревка которой был привязан шар лопнула, ветер подхватил его и занес вместе с Гудвином в волшебную страну. На счастье Гудвина ураган забросил его в центральную часть страны, свободную от власти волшебниц. Но сбежавшиеся люди, видя, что этот человек спускается с неба, приняли его за великого чародея. Гудвин не стал их разубеждать. В течение нескольких лет он построил великолепный город и выменил для его украшения множество изумрудов у жителей подземной страны. Свой город Гудвин назвал изумрудным. А когда его постройка окончилась, он заперся от людей в роскошном дворце и распустил слух, что он самый могучий чародей на свете и может творить необыкновенные чудеса. Посетителям Гудвин являлся в различных странных видах пугавших людей. И голос, таинственно доносившийся со стороны, говорил им. «Я, Гудвин, великий и ужасный. Зачем ты отрываешь меня от мудрых размышлений?» Гудвин очень старался поддержать свою славу великого волшебника. Это ему удавалось хорошо, и он совершил только одну крупную ошибку задумал захватить владение Бастинды. Война была короткой. Летучие обезьяны, которыми повелевала злая фея, быстро разбили войско Гудвина и самого его чуть не захватили в плен. Но ему удалось бежать. С той поры прошло много лет. О неудачи Гудвина позабыли, и даже феи стали считать его великим чародеем. Гудвина разоблачила маленькая девочка Элли, случайно попавшая в волшебную страну. Вышло это так.